38. За серебристой железной дверью с номером 43 не слышно ни одного звука. Стою на лестничной клетке и не решаюсь постучать снова. Минуту назад я уже постучалась. Правда, нерешительно и едва слышно. Вряд ли кто-то заметил. Что я скажу подруге? С чего начну? Привет, Поль. Я недавно выяснила, что моя жизнь — сплошная ложь. Мой жених в действительности обманщик, а я ношу имя умершей два года назад девушке. «Кто там?» Сдрагиваю, услышав голос подруги. «Поль, это я». Выдавливаю слова, опуская голову. Дверь открывается практически сразу. «Алина?» Удивлённо тянет подруга, хлопая глазами. «Ты когда успела приехать?» «Я не могу и слова сказать» чувствуя поступающее горло рыдания. Подрываюсь к ней, сжимая в объятиях, насколько позволяет её большущих размеров живот, и утыкаюсь носом в плечо. «Что такое?» обеспокоенно спрашивает она, обнимая меня в ответ. Поджимаю губы и отрицательно качаю головой. Полина соображает быстро, не такая тугодумка, как я. Она больше ничего не спрашивает. «Пойдём, дорогая». Не стой на пороге. Она берёт меня за руку и тянет в дом. Спасибо. Благодарю я. Егор знает, что ты приехала? Нет. Хорошо. Хочешь чаю? Полина идёт на кухню, оставив мой чемодан в сторону. «Поль, кто там?» Слышу голос Виталия, мужа, подруги. «Это ко мне!» Кричит она в ответ. «Алинка пришла!» «Алина, привет!» доносится из комнаты. «Привет!» Стараюсь подать голос бодро, не показывая своего настоящего состояния. состояния одиночества, душевной боли и опустошённости. Полинка суетится на кухне, наливает в чайник воды, достаёт из буфета сладости. Смотрю на всё это и понимаю, что за сегодняшний день ничего не ела. Но голода совсем нет. «Поль, не суетись!» «Я ничего не хочу, спасибо». Сажусь за стол, потирая лицо ладонями. Подруга нерешительно замирает с сахарницей в руках, затем медленно убирает её в кухонный шкафчик. «Думаю, тебе нужно чего-нибудь покрепче». Бурчит себе под нос и достаёт из холодильника ликёр. «И даже не спорь по этому поводу. До дна». Она ставит передо мной бокал. Делаю небольшой глоток, но не чувствую вкуса. Только паршивую горечь предательства и разочарования. «Рассказывай, вы с Егором поругались?» Поль, я не вернусь к нему. Её тихий вздох словно кричит мне. но ну, наконец наконец-то ты созрела». Но ведь это не так. Если бы я не вспомнила самые сложные моменты моей жизни, угрызение совести за нелюбовь терзали бы меня до победного. «Если хочешь знать моё мнение, я скажу так. Давно пора». Он мне врал. Так же тихо призналась я. Замуж за него я никогда не собиралась. Полина молчит, удивлённо меня разглядывая. «Как же так?» Тихо спрашивает она спустя время. «Ты это вспомнила, да?» «Вспомнила». По щеке скатывается слезинка, и я быстро стираю её, ругая себя за слабость. «А теперь не знаю, как быть». Ещё одна слезинка скользит к подбородку, за ней другая, третья. «Ну ты чего, Алин?» — шепчет подруга. «Милая моя!» Она подходит ко мне, согревает объятиями и плотину прорывает. Рыдаю во весь голос, прижавшись к ней, а вместе со слезами уходит тяжёлый ком, больно давящий на грудь. «Вы чего тут?» На кухню залетает перепуганный Виталик. Не вижу. Только чувствую, как Полина жестами просит его выйти. Сердце наполняется благодарностью. Не знаю, сколько утекает времени, прежде чем мне становится легче. Приходит странное эмоциональное опустошение. Лишь изредка всхлипываю на плече подруги, а когда совсем успокаиваюсь, начинаю рассказывать. Всё, что больше не могу держать в себе, не утаивая ничего. «Господи!» «Как же такое возможно?» В шоке шепчет Полина, продолжая гладить мои волосы. «Ты уверена, что это твои воспоминания?» «Поль, я словно заново это всё прожила». «Ну и подлец это твой Кирилл! Егор в сравнении с ним! Божий одуванчик!» «Оба хороши», — говорю я. «Воспользовались моей амнезией и промывали мне мозги, каждый по-своему». «Нет, но ну Егор хотя бы жену за спиной не прячет». «Пойду скажу спасибо». «Ох, Алинка, правильно сделала, что уехала от этого засранца. Если бы переспала с ним, записалась бы вечная вечной любовнице. Может, он, когда с вами двумя роман крутил, на то и рассчитывал?» Продолжает негодовать Полинка. «Думаешь? Ну, конечно. Как там у них бывает? «Прости, дорогая, я тебя очень люблю, но вынужден жениться на другой». «Только давай не будем расставаться, ведь мне нужна только ты!» «Но ведь он мне предложение сделал!» Возражаю я непроизвольно. «Ради меня из дома ушёл!» «А что, если он и ей предложение сделал?» «Я же помню, как мы заявление в ЗАГС подавали. Разве можно одному человеку дважды подать заявление?» «Ну, уже многожёнством попахивает. «Вот именно!» «Значит, у тебя было белое платье, любимый мужчина, который ради тебя от семейного богатства отказался, и заявление о бракосочетании в ЗАГСе. И ты ещё сомневаешься, кто же из вас был настоящей невестой?» Хмурюсь, первое время не понимая, почему Полинка так выворачивает разговор. «Что ты хочешь этим сказать?» Наконец спрашиваю я. Подруга вздыхает и печально смотрит на меня. Я ничего не могу утверждать, дорогая. Но, кажется, развели тебя два года назад первоклассно. Не нахожу слов, лишь чувствую, как горькая обида пробирается ближе к сердцу. Получается, я битый час со стенкой говорила. Ты вообще меня слышала? Наконец обретаю я дар речи. Не только слышала, но и слушала. Тогда, может, ты пропустила одну немаловажную деталь. Я видела его с Анжелой собственными глазами. «Алина, включай голову». Допустим, Кирилл решил уединиться с Ветровой на вечеринке. Да, такой вариант событий вполне реален. Загорелись, сбежали, порезвились и дальше отжигать пошли. Но вот тут стандартная хронология событий начинает хромать. Это как же нужно мужика заездить, чтобы он вырубился в полном народу доме в разгар вечеринки? Да это Анжела просто богиня страсти и любви получается. Хлопаю глазами. Открываю рот, чтобы возразить, но... Чёрт возьми, с такой железной логикой я не поспоришь. Только вот когда видишь подобные вещи вживую, совершенно не думаешь о таких мелочах. Нет, я понимаю, что ты на эмоциях сделала вполне закономерный вывод. Осторожно подытоживает Полина. К тому же после такой моральной подготовки все эти звонки, сообщения, фотографии... Я бы и сама на твоём месте засомневалась и подумала бы так же. Выдрала бы этой крашеной кукле все волосинки, поревела бы с недельку, а потом уже, возможно, проанализировала ситуацию. Но у тебя же не было этой недельки, потому что случилась непредвиденная ситуация, которой Анжела и Егор не постеснялись воспользоваться». «Господи!» Закрываю лицо руками, признавая неоспоримую правоту подруги. И после такого он женился на ней? Ну, во-первых, ты не знаешь, что произошло после той ночи и как ему преподнесли ситуацию. Анжела ведь далеко не дура, легко тебя переиграла. И, надо признать, добилась своего. А во-вторых, как бы паршиво это ни звучало, это вполне ожидаемый исход событий. Думаешь, Кириллу не досталось? Его невеста сбежала с другим и разбилась насмерть. Такая новость бьёт не хуже спящего в чужой постели жениха. Нет, я не пытаюсь его оправдать, дорогая, но все-таки. Возможно, и давление со стороны папочек было не слабым, а может, еще чем подкупили, и он в конце концов сдался. Сколько они говоришь в браке? Полгода. Ну, Кирилл еще немало продержался, я тебе скажу. Кивает Полька. Жаль, не дотянул до вашей новой встречи. Сейчас все было бы гораздо проще. Анжела родит ему ребенка, куда уж проще. Алина вздыхает. «Ребёнка мужчину не удержать, увы, иначе откуда у нас столько детей, растущих без отцов? Предлагаешь мне добавить в это количество ещё одного? А вот тут, дорогая, я тебе не советчик».